Глава пятнадцатая Кольцо младшего ученика Южный полюс встретил нас с снежной пургой и завываниями ветра. Несмотря на теплую зимнюю одежду, я тут же задействовал сосредоточие огня, защищая себя от пронизывающего холода. Древняя, проклиная стужу, быстро развеяла величайший портал и тут же создала новый пробой, наведенный на подземное убежище учителя. В большой, сухой и теплой каверне ничего не изменилось после того, как мы ее покинули. Стеллажи с книгами и свитками, письменный стол, нары, несколько сундуков и магических светильников. Рай для затворника и аскета, если бы не отсутствие пищи и, скорее всего, ограниченного объема воздуха, пригодного для дыхания. Мой император... Можешь начать поиски с книг, а я изучу содержимое сундуков. Учитель наверняка поставил на них защитные плетения, и ты вряд ли внесен в число доверенных лиц, которых эта защита не тронет. Хорошо. Я приблизился к стеллажам и принялся изучать корешки книг и сопроводительные печати на тубусах со свитками. Ранняя эпоха бессмертных, сказания о дважды рожденном румбе, великие деяния Союза трех. Один рядок полок состоял из трудов, описывающих ключевые моменты истории мира древних. На другом были собраны практики, способствующие развитию энергетических каналов и сосредоточий. Разбитые по рангам, стихиям, они несли массу полезной информации, и кое-какие труды я снял с полки, рассчитывая прихватить с собой. По идее, забрать нужно было бы все, но не сейчас, когда-нибудь потом. «Мой император, поставил на себя защиту», — обратилась ко мне Нура, отвлекая от поисков. Учитель установил защиту на один из сундуков, весьма серьезную. К счастью, я почти догадалась, как ее снять, ведь мы разрабатывали подобные плетения вместе с Даба. И все же, чтобы не рисковать, лучше заранее защитить себя. Плетение большого ранга будет достаточно. Я тут же создал малый огненный полок и с интересом стал наблюдать за работой древней. Та, словно опытный взломщик магических сейфов, один за другим ловко снимала с сундука энергетические символы. Пять удалось убрать без происшествий, а вот на шестом произошло неожиданное. Раздался хлопок, заставивший меня вздрогнуть, а Нуру отскочить от сундука на несколько метров. Не успели мы прийти у себя, как прозвучал столь знакомый голос учителя Даба. «Семь моих лучших учеников составили звезду. Кто занял предпоследнее место?» Анура Диром с недоумением произнесла древняя: «Мой последний ученик» «Джон файрус «Кто потревожил мое личное пространство?» Анура и Джон Фаэрус. Вновь повторила древняя. «Ментальное сканирование завершено. Проверка пройдена». Вновь прозвучал хлопок, и обе крышки на сундуках отворились. Голос тем временем продолжил говорить. «Ученики, если вы слышите эту запись, значит я уже мертв, а бастион разрушен» здесь в сундуках находятся артефакты и магические труды столетиями собираемые школой универсальной магии воспользуйтесь этими знаниями чтобы стать сильнее не верьте дважды рожденным не верьте пронзающим время сохраните труды основателя голос умолк А Нура, так и застывшая после прыжка в настороженной позе, готовая отразить любой удар, медленно распрямилась. Я, окруженный магическим пламенем, тоже опустил руки, возвращая собранную в ладонях силу назад в сосредоточие. «Что это было?» Мой голос прозвучал хрипло. «Артефакт памяти. Он редкий и дорогой. Одно из изделий бессмертных. Теперь он настроен на тебя и меня». Это мелочи. Главное в наших руках наследие школы. То, о чем учитель не рассказывал даже мне. Мы пришли сюда с конкретной целью, напомнил я. Да и все наработки основателя школы теперь нам не подойдут. Печать саламандры все поменяла. «Кстати, тебе нужно ознакомиться с трактатами моего отца». Последнее, последнем вроде описывается, как эффективно использовать эту печать с другими стихиями. Согласна, сейчас важно сохранить планету. К тому же пустошь несет реальную угрозу лично мне. Так что продолжим поиски. Труды с практиками сменились трактатами о мире древних. География, описание стран, называемых агонами. Списки действующих дважды рожденных и их текущее влияние. Списки стихийных школ, принадлежащих тому или другому бессмертному, ордены, общество. Здесь нет ничего. Ни журналов с описью содержимого убежища, ничего-то похожего. Устало произнес я, завершив поиски на стеллажах. Возможно, учитель спрятал свои записи под обложку другой книги. «Здесь тоже нет списков», — ответила Анура. «Я завершила разбор одного сундука, сейчас приступим ко второму». «Нашла то, что нам нужно?» «Увы, поисковых артефактов нет». «Я вообще подумала, вот о чем». «Основатель школы в свое время разбросал по всей гантее сканирующие маяки, отслеживающие появление древних, особенно носителей абсолютов и приоров». К сожалению, эти маяки — работа бессмертных, но можно попытаться использовать их в качестве поисковых артефактов. Вдруг получится. Странно, что я сразу об этом не вспомнила. «А ты знаешь, где эти маяки находятся?» — спросил я. Идея показалась мне хорошей. «Нет, не знаю. Можно попробовать отыскать их из северного леса. Есть вероятность, что управляющий кристалл дворца может поймать исходящие от маяков сигналы. Жаль, но поискового артефакта мы не нашли. Защитные атакующие амулеты, кристаллы и искры, силы величайшего ранга. Все это по ценности превосходило сокровищницу Вечного Императора. Увы, нас интересовало иное. Лишь одна вещь порадовала Ануру перстень со встроенным в него естественным артефактом необычного золотого цвета. «Кольцо младшего ученика дважды рожденного», — пояснило мне древнее. «Символом Магнияра, одного из слабейших бессмертных. У него в подчинении всего две илы, насколько я помню. Чем же он может помочь нам?» Я отложил в сторону очередной сундучок на четверть, заполненный слитками синеватого металла. «Этот перстень поможет тебе избежать большинства вопросов от сил правопорядка при перемещении по миру древних. Видишь ли, принадлежность к одной из школ бессмертных дает возможность беспрепятственно пересекать границы между илами, а низкий статус дважды рожденного огнеяра и его школы магии лишь поспособствуют снижению внимания. Никто не ждет неприятности от младшего ученика столь слабого бессмертного. Считаю, это твой единственный способ забрать сестру из лап пронзающих время. То есть ты считаешь, что с этим кольцом я спокойно могу отправиться в мир древних? От волнения у меня даже голос изменился. Можешь. Правда, в идеале нужно стать полноценным мастером, способным создать одно величайшее плетение. Для этого нужны частые тренировки, а я и на три дня не могу распланировать свое время. Постоянно приходят какие-то неожиданности. Куда-то нужно спешить, кого-то спасать. Возможно, будет лучше, если ты перенесешься в мир древних и устроишься там в какую-нибудь частную школу. Это нормальная практика, во время которой младшие ученики бессмертных приобретают боевой опыт. Можно сразиться с представителями других бессмертных школ на нейтральной территории без каких-либо обязательств. Таким образом, и наличие трех сосредоточий не станет проблемой. Частные практики не будут лезть с лишними расспросами к одному из учеников бессмертного и требовать, чтобы тот полностью показал развитие сосредоточий. Могут сообщить представителю другой школы дважды рожденного, но от подобного мы в состоянии защитить тебя. К тому же, в первом сундуке я обнаружила амулет, способный укрыть твои сосредоточия каналы, а также защитить от ментального воздействия вплоть до величайшего ранга. По сути, пробить твою защиту смогут лишь архимаги разума и сами бессмертные. Неужели кольцо чужой школы столь безобидно, что его сможет надеть на палец любой одаренный? «Разумеется, нет», — улыбнулась Анура. «У артефакта хорошая защита, но, к счастью, ты носитель приора, а значит, сможешь переподчинить его себе». Видишь ли, приор — это не просто усиливающий и одушевленный артефакт, собравший в себя частицы душ нескольких Абсолютов. Это еще и более высокий статус. Бывает так, что одаренные многие десятилетия пытаются поднять подобный артефакт на новую ступень, но не могут. Убить от пяти до десяти равных или более сильных противников в мире древних непросто. Требуется веское основание, чтобы лишить одаренного жизни, да и в убийце придется потом как-то договариваться с жаждущими мести родственниками убитого. А в нейтральных школах, скажем, на дуэли. В мире древних бой смерть между учениками одной школы под запретом. Убийца подвергается изгнанию из обжитых земель, если его не находят родственники убитого, доживает свой, ставший коротким век в диких землях. «Почему короткий?» — не понял я. «Потому что дикие земли — не место для одиночек, слишком опасно. К тому же на таких изгнанников частенько устраивают охоту целые школы». «Да уж, я представил жизнь такого изгоя, и мне стало как-то неуютно». «Сначала находишь себе убежище, очищаешь его от хищников, затем добываешь пропитание, воду, и вдруг приходят какие-то уроды и толпой забивают тебя, словно бешеную собаку». «Мы закончили здесь и можем возвращаться», — прервало мои размышления древнее. «Отсюда можно проложить портал домой?» «Нет», — улыбнулась Анура. «Изнутри пробой можно открыть на расстоянии в несколько сотен метров от убежища» как и внутрь. Иначе какой смысл создавать такое место, куда может попасть любой маг, сотворив наведенный портал? Жаль. Я бы хотел кое-что забрать отсюда. Те труды, что ты отложил? Не бойся, все свитки и книги укреплены магией, им не страшны сильные перепады температуры. Простая, но действенная бытовая магия. Я тоже заберу отсюда некоторые ценности — В основном кристаллы и кое-что из редких алхимических ингредиентов. Для кинжала, что ты хочешь сделать из клыков императорского кабана, эта самая алхимия будет весьма кстати. Нас встречали. Георгий, Ирис, старшей матери Мроу. Все ждали новостей. Увы, нам нечем было порадовать друзей, поискового артефакта мы так и не нашли. Да и наша санурая задумка с перебросом моей персоны в мир древних никому не понравилась. «Мой император, ты не готов к такому походу», — хмурясь произнес хранитель. «Более того, если тебя раскроют в мире древних, мы даже не узнаем об этом. Будем ждать месяц, год» десятилетия, даже не зная, что с тобой». Сестра давно не выходила на связь. Мой голос прозвучал глухо. Я боюсь, что ей все же решили установить уже бывшее употребление Абсолют. «Мой император, ты бы почувствовал, если она умерла?» задала вопрос Муау. Хвостатая переживала не меньше меня, ведь для Мроу моя сестра была кем-то вроде... «Дьявол, даже не знаю, как правильно выразиться. Если бы Марике грозила смертельная опасность, она бы постаралась пробиться сквозь любые барьеры и рассказать мне. Но это не отменяет того, что сестра куда-то пропала. Мне в любом случае нужно попасть в мир древних. Не для того, чтобы стать сильнее. Приобрести нужный нам артефакт поиска и вытащить оттуда сестру» достаточно будет получить от нее весточку. Эта прогулка между мирами займет от полутора до пяти-шести часов. Достаточно, чтобы Марика почувствовала мое присутствие и нашла способ связаться. Когда собираешься отправляться? Поинтересовалась Рейн. По-хорошему, это нужно сделать как можно быстрее, чтобы понять, есть ли у меня время на подготовку к миру древних. Хотелось бы лучше изучить обычаи и законы, и завершить изготовление артефактных кинжалов. «Завтра вернется мастер Раха», — сообщил хранитель. «Он проложит портал на окраину пустоши, туда, где нет этой...» «Как ее правильно называют?» «Радиации», — устало улыбнулся я. «Верно, мой император. Сейчас эта отрава отсутствует только на окраине». Как выяснилось сегодня утром, все расчеты союзников оказались неверными. В зоне радиации даже старшие ученики могут находиться без последствий не дольше 30 минут. После им требуется заклинание жизни не ниже большого. Или среднее, но каждые 6 минут. «Как же мы будем проводить поиски?» — удивился я. Ожидалось, что поход будет легким, а тут такие новости. С одаренными в ранге «Мастер» проще. Они почти не подвергаются заражению. Достаточно раз в сутки проводить одно великое исцеление. Так что дело за малым. Или добыть тот самый поисковый артефакт. Или отыскать маяки, о которых говорила уважаемая Магесса. Георгий уважительно поклонился в направлении Ануры. Мне, как я уже говорила, необходимо восполнить сосредоточие. Древняя правда выглядела уставшей. Да, проводить поиски майка нужно не из северного леса, а с острова Даба. Там должна быть такая же система управления, что и здесь, во дворце. Не хотелось бы из-за моей ошибки лишать нас серьезного защитного древнего артефакта. Мой император, как бы ты не спешил мир древних, я все же настаиваю провести перепривязку кольца младшего ученика. Это займет несколько часов, зато твое появление в любом месте планеты не вызовет лишних вопросов. Разумеется, если ты не объявишься на запретной территории. «Я тоже настаиваю, чтобы мы завтра сделали боевые артефакты», — проворчал Георгий. «Один день ничего не решит, зато ты будешь в разы опаснее». «Шутка ли?» «Иметь в запасе два боевых заклинания великого ранга, не зависящих от личного резерва». «Хорошо», — уговорили. «Анура, до завтрашнего утра отдыхай, набирайся сил. Предстоит много дел». Я повернулся к своей супруге. «Рейн, ты говорила, что изучила новые заклинания. Я прихватил из убежища Даба несколько свитков с воздушными рунами. Думаю, они тебе понравятся». Остаток дня и ночь мы провели с женой наедине. Нет, не предавались праздному безделью. Наоборот, провели полноценную тренировку по системе Дабба, где я отметил изрядно подросший потенциал Рейн. На основном сосредоточии она создавала три больших плетения на второстепенном два из полсотни средних. «Когда ты отлеживался после прогулки за барьер, я употребила большой кристалл», пояснила мне жена, когда мы уже, насладившись друг другом, лежали в своей кровати. «Увы, толчок в развитии получился не такой, как у тебя, но все же хороший. Думаю, через полгода смогу создавать пять больших плетений на основе, и тогда использую еще один кристалл». Древняя сказала, что у меня очень хороший потенциал, гораздо выше среднего. «Решим основные наши проблемы и займемся созданием Школы Огненной Саламандры», — улыбнулся я. «По системе моего отца развитие пойдет намного быстрее. Запретим использование искр, оставим только естественные артефакты и кристаллы древних. И сразу будем подготавливать одаренных к управлению несколькими стихиями». «Звучит, как возрождение клана», — Рейн приподнялась на локте. Ротфайрусу вновь станет одним из влиятельнейших на Востоке. Я считаю так. Хочешь жить спокойно в мире с соседями? Стань настолько сильным, чтобы все враги боялись одного твоего имени. Увы, до тех времен, когда нам не будет равных по силе, придется очень долго развивать свой дар. — Мы справимся, — уверенно сказала супруга. — Главное не опускать руки. Завтра тяжелый день, а до рассвета осталось меньше шести часов. Предлагаю все же поспать. Во сне ко мне пробилась Марика. Вместо кельи, в которой обычно проходили наши ментальные встречи, я попал в темное мрачное помещение, в центре которого стояла большая металлическая клетка из толстых прутьев. Внутри этой клетки на неком подобии кровати сидела Марика. Вид у нее был уставший, словно она не спала несколько дней или много работала. Да она и сейчас продолжала работать, не обращая внимания на мое присутствие. Сестра раз за разом вычерчивала силой огня три слова. «Брат, спаси меня». Я попытался приблизиться к клетке и тут же пожалел об этом. Раздался хлопок, Мариков вскрикнула тут же бросив свое занятие и зажав ладонями уши, принялась раскачиваться из стороны в сторону, подвывая от боли. Хлопок и меня выбросил из помещения, а затем и из сна. Резко сев на кровати, я заскрипел зубами, сдерживая рвущиеся наружу рычания. Проклятые древние, они заплатят за это. Джон, что случилось? рэн тоже проснулась увидев сумраке комнаты мои глаза супруга все поняла без слов марика в опасности нужно отправляться в пустошь прямо сейчас глухо произнес я